Часть третья, глава шестнадцатая «Ты зачем приехал, Глеб?» Растерянно спросила Люся, вмиг сникнув и втянув голову в плечи. тот же исчезла испуганно, растворилась торопливо в пространстве и времени, поселившаяся была в ней так доверчиво умненькая гончаровская барышня, и только нелепая юбка с расфуфырами, голые плечи в разрезе белой кофты, Да забранные наверх высокую прическу черные волосы также нелепо напоминали о том, что еще минуту назад она была другой, и жизнь ее была другой, и не было в ней никакого Глеба Сахновича с его насмешливо ироничным взглядом красивых голливудских глаз, пробивающих ее душу насквозь. — Зачем приехал, говоришь? Глеб опустил голову, пнул носком ботинка порог квартиры. А тебя увидеть захотел. Он снова поднял на нее глаза и криво улыбнулся. — А ты меня на пороге держишь. Чаю-то хоть нальешь. Я, между прочим, с дороги. лёся молча отодвинулась в сторону, давая ему пройти. — Раздевайся. Иди на кухню я сейчас. Зайдя к себе в комнату, она переоделась в спортивный костюм. Выдирая волосы, быстро распустила свою сложную прическу. Уже подойдя к двери, обернулась назад и долго еще смотрела на раскрытую на той же странице книгу с гончаровским романом, так и оставшуюся лежать на неубранной с утра постели. «Так зачем ты все-таки приехал?» — снова спросила она у Глеба, ставя на плиту чайник. «Говорю же, тебя увидеть». «Не ври». «Не вру». «А как поживает твоя невеста?» — У тебя же в Уфе невеста осталась, насколько я помню. — Да нет, Люська, уже не невеста, уже жена. — Ах, даже так. — Да, вот так. Глеб долго и грустно на нее смотрел, пустыми глазами. Потом опустил ресницы и, подперев кулаком щеку, стал внимательно разглядывать кухонный стол, проводя ногтем по темным трещинкам старой столешницы. Люся молча наблюдала за ним, стоя у окна скрестив руки под грудью и поджав губы. Глеб был другим. Она не сразу это заметила, растерялась сначала. Теперь, придя в себя, увидела. Он совсем, совсем другой. Он никогда таким не был. Опущенные горест на плечи, синева под глазами, трехдневная щетина — это всё не его, не Глебова. Что-то здесь не так. — Глеб, у тебя что-то случилось? Тихо спросила она, заваривая покрепче зеленый чай с жасмином. — Ты сам на себя не похож. — Ну да, случилось. Он опять замолчал надолго, сидел, обхватив обеими ладонями большую красную кружку в белый горошек, смотрел на плавающие сверху чейнки. — Умираю я, Люська. — Иди ты. Люся недоверчиво уставилась на него, держа в руке нож, которым собиралась резать колбасу. «Как это? Умираешь?» «Да ты не отвлекайся, давай, бутерброды-то делай. Я ж пока живой и есть хочу». Рак у меня обнаружили, Люсь. Говорят, в последней стадии. Лимфосаркома называется. Представляешь? Одна только надежда осталась. Может, ошиблись наши уфимские врачи. «Всякое же бывает». — Вот я и подумал, может, мне к отцу твоему обратиться по старой памяти, а? А как ты думаешь, не откажет? Или наоборот, выгонит в шею? Получается, я ведь обидел тебя сильно. А еще я слышал, у вас тут недавно крутой онкоцентр открыли с европейским оборудованием. Может, может Андрей Васильевич туда меня протолкнет, а? — Понимаешь, отчаялся я. В панике полной барахтаюсь, как в дерьме каком. Страшно мне умирать. Не могу, я не готов совсем. Помоги, Люська. Попроси отца, Люська. Это его «помоги» прозвучало вдруг настолько отчаянно, что ударило Люсю куда-то в солнечное сплетение. Она не знала, что ему говорить. Она не знала даже, что вообще говорят в таких случаях. Или что «не верь, мол, ерунда это все». Или наоборот. «Обязательно, мол, помогу!» Она просто медленно попятилась из кухни в прихожую и вдруг остановилась в дверях, схватившись руками за косяки. Развернувшись резко, подошла к столу, поставила перед ним тарелки с хлебом и криво и толсто нарезанной колбасой и снова попятилась назад. Вышла совсем из кухни. Глеб удивленно смотрел ей вслед, пока она не вернулась уже с телефонной трубкой в руках. Положив ее перед собой на стол, принялась разглядывать упорно, словно не зная, что же с ней такое теперь надо делать. — Люсь, очнись! — Зачем отцу сейчас-то звонить? Вдруг у него операция. — Вот приедет домой, и тогда... — Да он не придет сюда, Глеб. — Как это? — Что, вообще не придет? — Или сегодня только? — Он от нас ушел. — Как это ушел? — В каком это смысле? — Куда? — К другой бабе. Люся говорила четко и отрывисто, не поднимая на него головы, глядя на это его смятение. Глеб почувствовал вдруг, как стало ему легче, будто теплым ветром на него повеяло. За него и правда здесь беспокоятся, и по-прежнему его здесь любят, и никто его отсюда не выгонит. Он даже и развеселился немного от Люсиной новости. — Иди ты! — Вот дает, Андрей Васильевич. А я всегда его тихоня считал. Зайчиком таким насквозь интеллигентным. Ну вот, как видишь, и заяц себя в одночасье волком почувствовал. Особенно, если зайчиха у него Шурочка. Наконец, решилась поднять на него вмиг запавшие глаза Люся. Вот оно что. Ну, а как распрекрасная Александра все это пережила? Да как-как. Сам увидишь, еще наедет на тебя с этой темой, мало не покажется. Она посидела еще немного над телефонной трубкой, покачиваясь из стороны в сторону, как маятник. Потом, тряхнув головой, пробормотала тихо себе под нос. — Так, куда же я телефон Гришковца домашний записала? Не помню. — Какого Гришковца? — Подожди, не сбивай меня. Сейчас вспомню. — Ага, вот. Резко соскочив со стула, она быстро умчалась в прихожую, долго шуршала там чем-то, приговаривая. Вот нищета медицинская хренова. Не может себе как мобильник купить. А вдруг его нет дома? Вот как я ему позвоню-то? И грешковцу не позвонишь, у него вчера еще деньги на счете кончились. Ой, нашла. Глеб, я нашла. Примчалась она обратно на кухню, держа в руке клочок какой-то квитанции. Вот отца телефон, теперь домашний. Сейчас позвоним. Она торопливо набрала номер и долго слушала исходящие из трубки монотонные равнодушные гудки, замерев и отрешенно глядя на Глеба, как будто он не имел ко всему происходящему никакого отношения. Потом радостно вздрогнула и затараторила отчаянно. «Ой, пап, привет! Как хорошо, что ты к трубке подошел! Пап, я звоню по делу. Я понимаю, что ты рад. Да не прячусь я, перестань. пап «Давай потом. Я же тебе говорю, я по делу». «У тебя знакомые в онкоцентре есть?» «Нет?» «Ой, да ничего у меня не случилось. Со мной все в порядке. Это для Глеба». «Да, приехал». «Папочка, помоги ему, а?» «Нет, я не знаю. Он просто хочет уточнить диагноз, и все». «Лимфосаркома». «Что? Пап, ну ты чего?» «Да, он рядом». «Дальше? А я не знаю, что дальше». «Так поможешь?» «Да, понятно. Пап, тогда завтра утром мы у тебя». «Да, я понимаю. Нет, давай без звонка. Мы приедем к тебе утром». «Что? История болезни?» Она замолчала, растерянно взглянув быстро на Глеба, и, увидев, как он торопливо трясет головой, тут же продолжила решительно. «Да, пап, с собой. но все, в восемь утра мы у тебя. До завтра». «Люсь, ну, что он сказал?» «Плохо все, да?» Осторожно, будто заискивая, спросил Глеб. «Ну, чего ты молчишь-то, Люсь?» Аккуратно положив перед собой на стол трубку и сложив руки одну на другую, как прилежная школьница, она снова уставилась на нее широко раскрытыми, полными удивленного ужаса глазами и провалилась куда-то в мыслях своих или оглохла на время, хотя в голове что-то настырно все равно позванивало странными такими звуками, будто знакомыми. «Люсь, не слышишь?» В дверь звонят. Снова затормошил ее Глеб. «Иди дверь открой, Люсь!» Как солдат, подчинившийся приказу, она развернулась неуклюже всем корпусом и пошла в сторону прихожей. Распахнув Настеж дверь, с ходу наткнулась невидящим взглядом в шикарный букет белых роз, над которым сияли навстречу ей радостные глаза Илья Гришковца. Подняв голову, она также удивленно и долго смотрела в его счастливое лицо, будто не узнавая, с горечью думая о том, что всего лишь каких-нибудь полчаса назад оно было бы здесь очень даже к месту и ко времени, а ее лицо было бы, наверное, еще более придурковато счастливым. Потом, резко встряхнув головой, деловито взмахнула рукой в сторону кухни. «Так, проходи. Цветы поставь там в вазу. Спасибо, конечно. И не шумите, ради бога, Шурочку разбудите». «А где-то я тебя, парень, видел». В дверях кухни показался Глеб с бутербродом в руке. Навалился на косяк, откусил от него порядочно и стал жевать, внимательно разглядывая Илью. «В поезде». Ты видел меня в поезде два месяца назад, когда провожал Люсю. Разматывая длинный шарф и удивленно его разглядывая, ответил Илья. а ну да, точно. Вспомнил Глеб, снова откусывая от своего бутерброда. — А ты молодец, парень, не промахнулся. — Не то, что я. — Повезло тебе. Таких, как Люська, больше нет. Он оторвался от косяка, мотнул головой, словно прогоняя навалившуюся слабость. Ушел со своим бутербродом на кухню. Потоптавшись еще в прихожей, Илья прошел следом, уселся за кухонный стол, держа в руках свой нелепый букет. Огляделся в поисках вазы и, не найдя ничего подходящего, неловко пристроил цветы на подоконнике. — Глеб, это Илья. Заходя на кухню, сухо представила его Люся. — Ну, Илья так Илья. — Понятно. Свято место пустым не бывает. Люся, ничего не ответив, развернулась к плите. Налила в большую чашку чай и поставила перед Ильёй. — Да не смотри-то на меня так, парень! Улыбаясь грустно, снова заговорил Глеб. — Я теперь тебе уже не соперник. Вот ты пришёл, и мне вроде как встать и уйти надо. Только идти мне некуда, да, и сил нет. Ты уж прости меня, парень. — Перестань, Глеб! Тихо попросила Люся, подходя к окну и осторожно беря в руки цветы. «Не надо с ним так разговаривать. Он сейчас попьет чай и уйдет». Илья взглянул на нее непонимающе и содрогнулся, как от озноба. «Нет, он не уйдет. Чего это она?» «Он не мог, не имел права идти отсюда. Не мог оставить ее здесь одну, в этом мертвецком холоде, с этим всю ее забирающим, втягивающим свои черные дыры парнем». А дыры эти огромные, просто зияющие пустоты, а не дыры. Он это сразу увидел. И слишком сильно идет через них черный сквозняк. Нет, он не уйдет, ни за что не уйдет, и Люсю не отдаст, потому что видит. Она сама по себе, Люся Шувалова, и не нужна ему вовсе. Ему просто дырки свои заткнуть чем-то надо, только и всего. Он уже и начал. Илья вдруг с ужасом почувствовал странное какое-то равнодушие к этим его черным пустотам. Голова была ясной и холодной, и только одна единственная мысль в ней билась и билась испуганно. Он не уйдет. «Люсь, ты же понимаешь, я ни на что не претендую». «Виновато», — протянул Глеб. «Мне как-то не до этого сейчас. Пусть остается, он же к тебе пришел. Вон, на цветы потратился». Люся наклонилась над плотными белыми головками роз, медленно втянула в себя их запах, потом ласково провела ладошкой по цветам и, не оборачиваясь, тихо, но твердо произнесла «Иди домой, Илья!» «Нет, Люся!» Отчаянно замотал он головой «Ты не понимаешь! Пей чай и уходи, так надо!» лёся пей чай!» «Не хочу!» «Тогда пойдем, и я тебя провожу, ну!» Поставив цветы в вазу, она медленно прошла мимо него в прихожую и остановилась там в ожидании, взяв в руки его куртку. Илья нехотя поднялся, вышел за ней, прикрыв на кухню дверь. Лёся виновато потянула его за рукав, развернула к себе и ласково провела ладонью по щеке. «Видишь, как получается? Отменяется наш с тобой праздник. Не огорчайся, ладно?» но ну, пусть отменяется. Но не гони меня!» Я ведь помочь хочу. Ты не верь ему, Люся. Не надо. Я сама разберусь. Понимаешь, это мое. А ты здесь вообще ни при чем. Прости, так уж получилось. Спасибо тебе за все. Люся, ты знаешь, мне кажется, он болен очень. Я что-то такое ужасное увидел. Не гони меня, пожалуйста. Да все с ним в порядке, Илья, иди. И не выдумывай себе ничего. Живи, как все. И спасибо тебе. Сама, удивляясь этой своей жестокости, она открыла дверь. И даже легонько подтолкнула его, прогоняя. Не хотелось ей ничего ему объяснять больше. Да и сил не было. И как объяснишь, что за те три года, проведенные рядом с Глебом, она успела врасти в него по самые уши, по самую маковку, что с женой себя практически считала. Успела таки в ней образоваться эта женская болезненная привязанность. Да, он груб и лжив, и не блещет интеллектом, а душа к нему именно прилепилась, как в наказание. За что, интересно, судьба наказывает таких хороших девочек любовью? За что-то есть, наверное, а может и не за что, а может и не наказывает. Может, это просто задача такая школьная, экзамен, испытание, урок, который надо с муками пройти, с честью выдержать, правильно решить. Выходя из дверей, Илья оглянулся и посмотрел на нее так отчаянно, нежно, будто выстрелил мощным горячим потоком тепла. Она тут же и задохнулась, и схватилась за горло, и показалось ей даже, будто стала чуть выше ростом и шире в плечах. И вообще стала будто намного смелее и значительнее. И сил у нее теперь стало, что любую беду она может запросто развести вот этими руками. Большими и сильными. И любую задачу ей решить по плечу. Надо было хоть с Фрамом погулять. Подумал Илья, выходя из подъезда и идя мимо знакомого сквера. Мимо их старой оттаившей скамейки. Мимо весны. Мимо солнца. Мимо чудесного дня который обещал быть таким радостным с утра. Он долго и бесцельно ходил по улицам, натыкаясь на прохожих. Рассеянно извинялся и никак не мог собраться с мыслями. В голове будто кто-то перемешал все большой деревянной ложкой, а сквозь эту мешанину периодически настырно пробивался тонкий люсин голосок. «Иди, живи как все!» Илья даже всплакнул чуть-чуть на одинокой бульварной скамеечке, не удержавшись. Хоть и не видел никто, а все равно стало стыдно. Так не по-мужски. Хотя тут же и облегчение пришло. Словно ушла из него с этими короткими слезами первая обида и растерянность. Снова подумалось вдруг, а ведь и правда, впервые ему не захотелось помочь человеку. Не потянуло почему-то броситься решать проблемы этого парня. Хоть и увидел он, как плохо ему, просто смертельно плохо. Илья почувствовал вдруг. Разрушилась. В нем что-то сбилось, переклинило. Словно работа какая-то быстрая, невидимая и болезненная происходила в нем. Раздирая все накопившееся на главное и второстепенное. А главным этим была Люся. Главным была любовь к ней, забота о ней. Жуткая тревога за нее. Кружа по городу, он снова и снова возвращался к ее дому. Стоял у подъезда, не решаясь войти. Прогнала же. А тревога все стучала и стучала в голове. Как она там? Совсем одна. С этим холодным чудовищем, с Глебом ее. Люся, Люся. Самая красивая, самая умная, самая необыкновенная девушка на свете. Как же страшно за тебя. И еще одно откровение вдруг пришло, как открытие, как истина. Когда любишь и боишься, остальное все кажется не таким уж и значительным и то что так волновало прежде отступает в небытие И все эти чужие проблемы, черные дыры, холодные сквозняки мигом исчезают из поля видимости и не слышится больше их горестного к себе зова. Если боишься только за одного самого любимого на свете человека, и лампочки никакие больше в тебе не горят, кроме одной, которая тоже, только исключительно для этого самого человечка и предназначено.